Глава 13 «Обещание». Чия кое-как добралась до комнаты гавани. На ощупь и ориентируясь на кряканье пипа, она смогла найти туда дорогу. Девочка не почувствовала ни пузырьков, ни покалывания, ни лёгкости, когда проходила сквозь зеркало на этот раз, но порадовалась, что оно пропустило её. Настроение в комнате было тяжёлым и мрачным. Музыка не звучала, Не слышался плеск водопадов, которые должны были каскадом спускаться в озеро на потолке. Ни смеха, ни радости. Комната была лишена всякой жизни и чувств. «Что случилось с домом? Пожалуйста, скажи мне!» Часть чья хотела знать, но больше её часть нет. Воображение рисовало ей самые страшные картины. «Всё разрушилось из-за тебя», — сказал Джереми, тем же злобным голосом, какой был у него, когда она его встретила первый раз. «Кряк-кряк-кряк! Отстань от меня, сумасшедшая утка! Чия, уйми своего паразита!» Чия поморщилась от голоса Джереми и схватила Пипа. Он сопротивлялся, перья летели в лицо Чия и щекотали ей нос. Она взяла его крепче и прижала к себе. «Ну-ну, ты мой лучший друг, никакой не паразит!» «Я понимаю, что ты расстроен. Всё будет хорошо. Что бы ни случилось, мы всё исправим». Пип спрятал голову ей под мышку. «Всё исправим!» — проворчал Джереми. «Как ты исправишь то, что Артемий теперь просто дерево? Или что мисс роберта превратилась в безжизненную статую? И что дом...» Он замолчал. Схрипывания эхом отразились от стен. «Теперь просто дом». Чия опустила Пипа на пол. Неужели это правда? Она почувствовала холодную твёрдую поверхность под ногами. Девочка стала водить по ней руками круговыми движениями. Ладони искали мягкости. Но больше не было ни травы, ни мха, ни цветов. Только цемент. «Пожалуйста, отведи меня к Артемию. Чия не надеялась, что Джереми поможет ей» после всего, что она натворила. Девочка вытянула руки вперёд и попыталась сама его найти. Что-то мягкое неожиданно коснулось её стопы. Джереми лапой направил её влево. И Чия, наконец нащупав высохшую бересту, провела руками вверх до лица Артемия. — О, нет! Нет! Только не ты, милый, милый Артемий! Что же я наделала? Слёзы полились из её глаз. артемий был её другом. Он верил в неё. Он учил и наставлял её. Он разрешил Виоле пойти с ними, несмотря на свои опасения. Чия провела кончиками пальцев по твёрдым круглым прорезям, которые были глазами Артемия. Они были открыты. Но неподвижны. Безжизненны. У Чия в горле пересохла. — «А мисс Роберта «Ага, она может быть довольна, по крайней мере, тем, что превратилась в статую со счастливой улыбкой на лице!» С горечью произнёс Джереми и всхлипнул. «Чье казалось, что её душа сейчас выйдет из берегов, как река, и зальёт всё вокруг своей болью. Мисс Роберта превратилась в обычную статую?» Девочка почувствовала, что Джереми снова подталкивает её вперёд. Руки у неё онемели, когда прикоснулись к застывшему лицу мисс Роберте. Статуя не двигалась. Не дышала. Чия слепо ощущала пальцами её улыбку, неподвижную. Чия тяжело дышала. Слёзы потекли ручьём. Она наклонилась, отпустила Пипа, схватила Джереми, прежде чем тот успел увернуться, и стала трясти его с такой силой, что он вполне мог потерять сознание но не потерял, а завыл, как лиса, у которой загорелся хвост. «Скажи мне, что случилось! Почему с тобой всё хорошо, не как с остальными? Ты это сделал!» Чия, потрясённая своим собственным гневом и силой, отбросила лиса и упала на землю. Сжалась комочком. Ей хотелось вернуться в прошлое и всё изменить. Если бы она просто осталась в шахтах и вообще не пришла сюда, ничего бы этого не произошло. Ей хотелось кого-то обвинить, но она понимала, что вина лежала только на ней. Чья слышала, как Джереми судорожно глотает воздух. Потом он зашипел точно змея. Его голос приближался к ней. Лис фырчал, плевался и обвинял. «Я...» «Я? Ты думаешь, я это сделал? Думаешь, я навредил бы своим друзьям? Разве не предупреждал я Артемия не впускать тебя? Да, предупреждал. А знаешь, почему? Потому что ты это сделала. Ты! Не я. Ты сделала это всё ради своей сестры, которая предала тебя. Которая предала всех нас. Виола... Это было всё, что Чия смогла произнести. Она знала, что Джереми прав. Она доверяла сестре и не слушала предостережения. Теперь её друзья расплачивались за её неправильный выбор. Не говоря уже о том, что Пип крякал вместо того, чтобы говорить. И она потеряла своё драгоценное зрение. джерми, я виновата. Действительно виновата, ты прав. Ты прав» че вытерла мокрое лицо и повернулась к Лису. «Но я могу всё исправить. Я могу найти Виолу и заставить её вернуть сердце. Она хорошая, я уверена». Присцилла заставила её так поступить. «Тьфу! После всего, что она сделала, ты всё ещё защищаешь её? Ты всё ещё хочешь ей помочь? А? Ты сумасшедшая, ненормальная, вот кто ты!» Артемий ошибся, впустив тебя. Его больше нет, так что теперь я решаю. Я не допущу ту же ошибку. Должен быть способ всё исправить. Что случилось с домом, с озером и водопадом, деревьями и природой? Всё теперь в прошлом. Всё умерло. Твоя подлая сестра обманула тебя, и мы теперь обречены, обречены навеки. Ничего с этим не поделать. «Все закончилось!» «Навсегда!» джерми зарыдал, как ребенок, брошенный в лесу. «Это все моя вина!» Чия легла на холодную землю. «Да, так и есть!» «Тут ты права! Это целиком твоя вина!» «Для тебя имело значение только твоя сестра!» Чия не понимала. «Ее сестра всегда была хорошей!» Она была неспособна на такое. Это всё Пресцилла. Она помогла нам украсть сердце Пресциллы. Она обдурила тебя! Вот что она сделала! Ты только о ней думала, о своей драгоценной Виоле. Она всё у тебя украла. И у нас! А ты продолжаешь её защищать! Мысли чем мчались, как бешеная лошадь, напуганная и раненая. Девочка не понимала, как не ставить Виолу на первое место. Виола была единственным, что имело значение. Темнота вокруг неё, которая раньше давала покой и мир, сейчас была наполнена страхом, паникой и утратой. Она потеряла сестру, потеряла друзей, она потеряла всё. «Нам нужно найти Виолу. Мы должны». Она хорошая, говорю тебе!» Чея кричала. Слова бумерангом вернулись к ней, покалывая кожу и совесть. «Слушай, мне всё равно, что ты принцесса. Ты сошла с ума, если думаешь, что я буду помогать тебе спасать твою никчёмную сестру. Она всё разрушила, а ты ей это позволила!» Голос Джереми прогремел, словно гром. Мысли Чея закружились, как на крыльях — Они метались у неё в голове, ударяясь и отлетая от стенок черепа. «Принцесса? Джереми только что назвал её принцессой?» Девочка проглотила слёзы и смягчила тон. «Пожалуйста, скажи мне. Я готова слушать. Скажи мне правду. Пожалуйста!» «Я ничего тебе не скажу, если ты сразу помчишься за Виолой!» Че задержала дыхание, собираясь досчитать до десяти и успокоиться. Но поскольку Пип крякал и прятал голову ей под мышку, ей пришлось выдохнуть. Ей надо проявлять больше отваги. Как иначе она спасёт сестру? Как иначе она спасёт друзей? Джереми, я обещаю, что ничего не буду делать без тебя. Что бы мы дальше ни делали, будем делать это вместе. Ты, я и пип. «Кря-кря-кря!» — согласился Пип. «Артемий никогда не простит мне, если я скажу тебе. Мне не разрешали этого делать, я не позволю тебе снова всё испортить! Я всё сделаю сам!» «Джереми!» — произнёс новый голос. «Какие ужасные вещи ты говоришь принцессе! Я требую, чтобы ты рассказал ей всё!» Голос был скрипучим, почти гнусавым. Че поднялась, набрала полные лёгкие воздуха. «Кто ты?» «Я...» «Роберт. Мисс Роберта и я...» «Ты тот самый человек, с которым она всё время выскакивала повидаться!» Че вытянула руки вперёд, надеясь ощупать незнакомца. «Что ты здесь делаешь, Роберт?» — удивился Джереми. «Ты же знаешь, что тебе нельзя сюда входить!» «Невероятно, как ты тут оказался!» Ли снова говорил загадками. «Я смог зайти, когда дом потерял свою волшебную силу», — ответил Роберт. «Смотри, со мной всё хорошо». Че тоже хотела бы посмотреть, но не могла. «Ты поможешь нам всё исправить?» С проблеском надежды спросила она. «Ты использовала волшебный порошок на Виоле?» — спросил в ответ Роберт. «Или свои лук и стрелы?» Че опустила голову. Не использовала. Она доверяла Виоле. Даже мисс Роберта советовала ей использовать красные стрелы, чтобы выяснить правду. Но она не послушалась. «Понятно». «Что ж, дело сделано. Теперь время нового плана. Мы втроём должны спасти положение». Голос Роберта звучал звонко и воодушевляюще, как будто он действительно верил, что можно всё исправить. «Кря-кря!» «Уточнение, мой милый друг. Мы вчетвером. Это ты, Хайди?» «Нет, я не видел Хайди». «Я не знаю, что с ней случилось», — сказал Джереми. «Кря-кря-кря!» тук Бряк!» Судя по звуку, Пип безуспешно попытался пролететь сквозь зеркало. «Нам нужно рассказать Че правду, иначе она нам ничем не поможет», — голос Роберта приближался. Цок-цок-цок. Че услышала звук, похожий на стук лошадиных копыт. «Кто ты?» «Прости, что не представился, как полагается. Я козёл, брат мисс Роберты, как вы с Виолой. Мы тоже близнецы». Он помолчал, как бы ожидая, пока новая информация дойдёт до Чия. «Поверь, я понимаю, как важна для тебя Виола. Я бы никогда не дал свою сестру в обиду. Тоже делаешь и ты» чья сразу решила, что Роберт нравится ей больше всех в доме, после Артемия. Он казался очаровательным, добрым и чутким. Он как будто понял её, или, по крайней мере, попытался. «Спасибо. Значит, ты понимаешь, почему я должна вернуться и помочь ей?» «Вернуться?» О, дорогая, нет, тебе нельзя этого делать. Если Пресцилла захватила Клариэль, то сейчас она обладает волшебством намного большим того, что доступно тебе. Никакой возможности победить ее не существует. Нет, нет, наш единственный путь сейчас — это спасти то, что осталось от Фаррена. Фаррена? У Чия засосала под ложечкой, когда она произнесла это слово. «Да, Фаррена! Волшебного королевства, из которого мы все родом!» «Джереми! Неужели вы не рассказали ей хотя бы это?» Воскликнул Роберт с ноткой негодования. Чея больше не находила мысли у себя в голове. Казалось, ум её опустел. «Волшебное королевство?» Это становилось... «Глупым. Такого не может быть!» Роберт откашлялся. Че почувствовал осторожное прикосновение копыта к своей ладони. «Это то, откуда ты на самом деле и твоя мама». «Давай, вперёд!» — закричал Джереми. «Расскажи ей всё, и пусть мы все останемся под проклятием навеки!» «Конечно! Почему бы нет? Ты не имеешь здесь власти, Роберт!» «Я имею, поэтому приказываю тебе остановиться!» Учия кровь закипела. Весь гнев, который она так долго подавляла, начал подниматься в ней, как спящий вулкан, готовый ожить. Сила, похожая на раскалённую лаву, подобралась от живота к горлу. Ей страшно надоело, что от неё скрывают правду. «Расскажи мне всё, Илья... Я... Я... я... «Использую свой лук и стрелы против тебя!» честь стянула его со спины, вставила стрелу и нацелилась в направлении Джереми. Девочка не была уверена, что он всё ещё там, но решила выстрелить. А, «Успокойся! Опусти!» Она слышала, что Джереми прыгает с места на место. «Что ты так нервничаешь? Я бы рассказал тебе, но Артемий говорил, что ты сама должна всё понять, иначе проклятие не будет снято!» «Разве ты не хочешь вернуть Артемия и мисс Роберту? Ты могла бы и себе помочь, но тебе дела нет ни до кого, кроме твоей подлой сестры!» «Вашим подданным нужна ваша помощь, ваше высочество», — добавил Роберт. мысли с Личия пронеслись по комнате и вернулись в голову. «Я не верю тебе. Не могу верить. Это невозможно. Вы все лжецы!» Она натянула тетиву и пустила стрелу в воздух, не позаботившись о том, чтобы мысленно прицелиться. Она услышала, как стрела ударилась о что-то твёрдое. «Джереми, я настаиваю на том, чтобы нам всё ей рассказать. Неужели ты не видишь, как она страдает? Забудь про проклятие. Быть козлом не так и плохо. А ты лис...» Лисы. Очень полезные животные, ты же знаешь. Че услышала ворчание Джерри. Потом тяжёлый вздох. Но тогда расскажи ей. Я не буду тебя останавливать. Че разжала кулаки, лицо у неё разгладилось. Она наконец узнает правду.